Глава десятая. По улицам древней столицы стучат сапоги, На юных клинках принесли нежданную весть, Что мир изменился, что мы новой жизни враги, Что места нам нет, мы не правы, что мы еще есть. Мистер Дэн. Осунувшийся Халет, сидя во главе массивного круглого стола, окинул взглядом собравшихся в святая святых Далласского отделения АНБ. Этот небольшой конференц-зал был защищен по последнему слову техники, подслушать, о чем здесь говорят, было физически невозможно. Не все присутствовали лично. Саудовский принц Фейсал, русский полковник Новицкий и новозеландский безопасник Оуэн подключились через особо секретную видеолинию. Передаваемые по ней данные проходили трехкратное шифрование по 512-битному ключу. Расшифровать информационный поток, не зная его, не представлялось возможным. По крайней мере, специалисты утверждали это уверенно. Вскоре загорелся еще один экран, на котором появился весь в гипсе Хуцман. Он в данный момент находился в спецбольнице, но хоть через видеоконференцию участвовать в общем совещании посчитал необходимым. Помимо указанных, прибыл специальный представитель парагвайского правительства, генерал Диас. Кроме основных участников, присутствовали также несколько специалистов разного профиля под руководством Стивена Стормана и Майкла Ларина. «Господа», — заговорил тяжело вставший Хеллет, — «к величайшему моему сожалению, ситуация значительно ухудшилась. Скажу больше, она просто вышла из-под контроля». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Оуэн. «Ясноглазых стало больше?» «Это самое меньшее из зол», — скривился координатор. «Беда в другом. У мутантов появились добровольные помощники, обладающие паранормальными способностями. Эти помощники называют себя ключами и замками. Причины я не знаю, но известно, что если ключ и замок встречаются, то ментальная сила ясноглазых сразу возрастает на порядок. Впрочем, вы почувствовали момент открытия последнего замка». Помните ощущение, будто мир покачнулся. Все утвердительно кивнули. Так вот, это произошло как раз после открытия, продолжил Халет. Думаю, мне не нужно объяснять вам, насколько опасны люди, заставившие ощутить такое все население планеты. Позвольте добавить еще кое-что, вмешался пожилой аналитик из команды Ларина. По последним данным, после открытия также резко увеличивается число ясноглазых. Причем они появляются там, где до того их никогда не было. Зафиксированы новые группы в восьми...» Он поднял палец. «Уже в восьми штатах. И это только в нашей стране». На некоторое время воцарилось тяжелое молчание. Собравшиеся переглядывались, в глазах многих промелькнули искарки страха. Однако люди опытные и далеко не трусы, они быстро взяли себя в руки. «Господа», — снова заговорил координатор, Я предлагаю для начала свести воедино всю известную нам информацию о ключах и замках, а затем уже делать предположения, выводы и искать методы противодействия. «Вас, Майкл», — он повернулся к Ларине, — «к концу совещания попрошу сделать предварительный анализ». Координатор ненадолго замолчал, затем открыл лежавшую перед ним папку и снова заговорил. «Итак, нам точно известно, что вторыми ключом и замком являются граждане России», Роман Гольдман и Михаил Лазарев, о чем позже я попрошу подробно рассказать нашего русского коллегу, полковника Новицкого. Как ни жаль, личности первых ключа и замка, с которых все началось, нам неизвестны. Знаем только, что это высокий блондин и щуплый азиат. Именно они вмешались в попытку нейтрализации третьих ключа и замка, прикрыв их защитным полем неизвестной природы. Еще нам поступила информация о некоем Мустафе Фатихе, который, скорее всего, является ключом, а его замке ничего не известно. Также очень сильные подозрения вызывает Николай Солнцев, русский прокурор, которого многие из вас видели. Он смог уйти из-под наблюдения, причем сделал это очень неожиданным способом, явно при помощи паранормальных способностей, иначе уйти из охраняемого столь плотно отеля было невозможно, если только он неопытный разведчик. С этими словами он вопросительно посмотрел на Новицкого, «Нет, это я могу утверждать уверенно», — отрицательно качнул головой тот. «Что ж, тогда можно вернуться к первому выводу». «Прошу меня извинить, но есть важная информация», — прервал его русский. «Это касаемо первых ключа из замка». «Говорите», — подался вперед Халет. «Дело в том, что накануне устроенного байкерами в Москве бесчинства в Россию прибыли некий Рагнар, гражданин Исландии, И «Исаборо Сашими, гражданин Японии, причем прибыли вместе из Японии. Первый светловолосый гигант, второй, как сами понимаете, щуплый азиат. По опросу соседей Гольдмана, эти двое тем же вечером были у него в гостях». «Почему вы решили, что это именно они?» — прищурился координатор. «Элементарно», — усмехнулся Новицкий. «Буддистский монах — это, знаете ли, редкое зрелище на улицах Москвы, А сашими именно монах, мы это проверили через наши каналы в Японии. Свидетели утверждали, что монаха сопровождал белокурый атлет, на вид, по их словам, типичный викинг. На следующий же день эти двое покинули Россию, направившись в США. «Позвольте добавить», — поднял руку представитель оперативного отдела АНБ. «Согласно нашим данным, Гольдман встречался в Далласе опять же с высоким блондином и щуплым азиатом. Проверка данных аэропорта подтверждает словами Стера Новицкого. Это были Рагнар и Сабура Сашими. «Эти же двое прибыли в Парагвай за два часа до известных событий», добавил генерал Диас. «Их фотографии имеются?» Хрипло спросил с экрана Хуцман. «Да», — отозвались русский и парагваец. «Покажите». Генерал Диас первым достал из папки два снимка, сделанных в аэропорту камерами наблюдения и расположил перед камерой. Израильтянин некоторое время смотрел на них, а затем выдохнул. «Это они». «Отлично», — констатировал Халет. «Значит, личности первых ключа и замка можно считать установленными. Остается только выяснить, где они сейчас. Что дал поиск в Парагвае?» Он требовательно взглянул на Диаса. «И удалось ли установить личность напарника Берина?» «На второй вопрос ответ положительный. Не хотя произнес Парагвайц. С 90% вероятностью это Рикардо Мартинес, безработный, имеющий серьезные проблемы со здоровьем после автокатастрофы. А вот на первый вопрос мне ответить нечего, поиск ничего не дал. Скорее всего, эти четверо ушли в джунгли, а найти их там весьма проблематично. Но возможно, отрезал координатор. Мы предоставим вам все нужные ресурсы, включая лучших рейнджеров. У них большой опыт работы в джунглях. Завтра же ждите транспортные самолеты с людьми и снаряжением. Также мы передислоцируем к вам вертолетный полк с авианосца Мидуэй. Он сейчас неподалеку от берегов Чили, поэтому вертолеты доберутся своим ходом. Только предоставьте аэродром базирования. Это не проблема, кивнул Диас. Теперь вернемся к открытию замков. Халец снова перевел взгляд на Новицкого. Прошу подробно описать ситуацию вокруг Гольдмана и Лазарева. А что тут описывать? Как от зубной боли скривился тот. Вы пробовали ловить людей, способных телепортироваться. Ну ладно. И он поведал обо всем, что произошло в России с момента безумной гонки байкеров. Полковника внимательно выслушали, задав несколько уточняющих вопросов, на которые тот постарался обстоятельно ответить. Значит, Лазарев признался, что он замок. Поинтересовался принц Фейсал. Да хмуро подтвердил Новицкий. «Затем что-то показал мне, но я ничего не увидел, только пустую руку. После этого Лазарев заявил, что раз я не вижу, то говорить со мной не о чем». «Погодите», — вдруг подался вперед Хуцман, «ведь я видел, как Гольдман протянул что-то невидимое Берину и Мартинесу. Те взяли и поблагодарили, но раньше я думал, что это какой-то обряд, а теперь в этом уже не уверен». «Так, так, так», — насторожился Халетт. Это уже интересно. Еще какая-нибудь информация по этому поводу есть? После всего Берен подошел ко мне и кое-что сказал. Израильтянин говорил едва слышно, словно против собственного желания. В общем, его слова сводятся к тому, что это они спасают мир, а мы его губим. Что за бред? Скривился координатор. Впрочем, чего еще ждать от сумасшедших? Черт с ними продолжим. Как ваше мнение, Натан? Они все умеют ставить защитное поле? Не думаю, покачал головой Хуцман. Смотрите сами. Гольдман, судя по данным ваших людей, был ранен, несмотря на свою способность телепортироваться. Пятна крови на месте телепортации говорят об этом четко. Защитное поле выставили Рагнар с Сашими, отнюдь не берен с мартиносом и выставили в момент, когда открывался замок. Мне кажется, что каждая пара имеет какие-то свои способности, отличные от способностей других. Об этом можно судить потому, что Рагнары и Сашими не телепортировались из штатов в Парагвай, а прилетели на самолете. «Полностью согласен с вашими выводами», — поддержал его главный аналитик. «Я собирался озвучить то же самое в конце совещания, но вы меня опередили». «Меня в таком случае беспокоит один вопрос» задумчиво сказал Новицкий. «Почему тот же Гольдман не может посадить кого-то из ключей или замков на заднее сиденье и отвезти в пункт назначения? Ведь с Лазаревым он это сделал!» Все уставились на аналитика, однако тот с недоумением пожал плечами и пробурчал. «Слишком мало данных!» «Но если все вышесказанное правда, то это сильно облегчает нам задачу!» Халит выглядел задумчивым. Иначе у нас вообще не было бы шансов. Но ладно, это пока досужие размышления, Вернемся к делу. Ваше Высочество, — обратился он к арабу, — что у вас по поиску Фатиха? — К сожалению, они безуспешны, — неохотно признался принц. Этот шайтанов мула словно сквозь землю провалился. Мои люди перерывают всю страну, но пока безрезультатно. А его напарника обнаружить не удалось, — «В страну не прибывали подозрительные иностранцы?» «К нам много кто прибывает», — вздохнул араб. «Но к сегодняшнему дню внимание заслуживают около десятка человек. За всеми ними ведется плотное наблюдение». «Да, кстати, мистер Оуэн», — обратился он к новозеландцу, «недавно прилетел ваш земляк, некий или Джонсон. Мы хотели бы запросить информацию о нем». О чем вас заинтересовал этот человек?» — спросил тот. — Понимаете, он в совершенстве знает и арабский, и фарси, и урду, и даже сомали. С каждым встречным заговаривает на его родном наречии. Необычно для европейца не находите? Вот я и прошу выяснить, являлся ли Джонсон полиглотом раньше. Если нет, то все ясно. — Вы правы, сегодня же выясню, — обеспокоенно пообещал Оуэн. «Если он то, о ком мы думаем, то от имени моего правительства даю вам полный карт-бланш в его отношении». «Благодарю», — вежливо наклонил голову араб. «Поиски Фатиха мы продолжим. Думаю, если Джонсон его замок, то он приведет нас к своему напарнику, поэтому предлагаю не сразу его ликвидировать, а немного подождать». «Мы так и сделали в случае с Берином», — язвительно возразил Хуцман. «Результат налицо». «Лучше уничтожать их поодиночке, вместе они становятся сильнее и опаснее. В крайнем случае, не подпускайте их ближе, чем на сто метров друг к другу». «Не учите меня!» Араб брезгливо покосился на израильтянина. «Подождите, господа!» Прекратил начинающуюся склоку Халет. «Давайте продолжим. Итак, что мы имеем в итоге? Установлены три пары в точности. Известен еще один ключ, и под подозрением находятся двое». Рейли Джонсон и Николай Солнцев. Если последний является ключом или замком, то он к кому-то идет, и этот кто-то, скорее всего, находится в Штатах. Кем он может быть, мы не имеем ни малейшего понятия, но уверен, что он вскоре объявится. А теперь прошу вас, Майкл, озвучить свои выводы. «К сожалению, я пока мало что могу сказать», — отозвался Ларина. «Во-первых, стало ясно, что ключи и замки смертельно опасны для нашей цивилизации». Гораздо опаснее самих ясноглазых, поскольку последние еще дети, да и число их увеличивается именно после открытия очередного замка. Во-вторых, повторяю слова уважаемого господина Хуцмана: у каждой пары свои паранормальные способности, это можно утверждать твердо. К счастью, телепортации владеет только пара Гольдман-Лазарев. Рагнар Сашими, скорее всего, способны ставить защитное поле, что и произошло во время попытки ликвидации. Чем владеет пара берин Мартинес еще неизвестно. Помимо этого, все ключи и замки — абсолютные полиглоты. Это признак, по которому их можно вычислить. К сожалению, неизвестно, является ли полиглотом Солнцев, поэтому я не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что он один из них, хотя сам факт его побега говорит о многом. Да и внимание к нему глазах очень подозрительно. По поводу Джонсона все станет ясно, как только мистер Оуэн получит данные из своей конторы. Пока у меня все. Ваши рекомендации. Пристально посмотрел на него Халит, по виду аналитика, понявший, что тот что-то не договаривает. Решение принимать, конечно, вам, но я рекомендую не прекращать охоту, а наоборот привлечь дополнительные ресурсы. Ключи и замки необходимо уничтожить любой ценой, даже если ради этого придется взорвать над населенным городом ядерный заряд. Не могу пока объяснить, Но уверен, что все еще хуже, чем мы думаем. С последним утверждением согласен, заговорил Новицкий. Мне очень не нравится то, что делает Лазарев. Он периодически объявляется в разных концах России, после чего исчезают люди, причем чаще всего никому не нужные неформалы. Ролевики, барды, маги и прочая шушера. Не знаю, для чего ему это нужно, но у меня нехорошие предчувствия. Пожалуй, вы правы. Хмуро произнес Халит: Лазарев явно делает это неспроста, он что-то замыслил. Боюсь, придется вводить чрезвычайное положение во всех наших странах, причем не слишком афишируя это. Прессу мы попридержим. Вам, полковник, советую держать возле каждой группы неформалов, ваших хваленных волкодавов, пусть при виде Лазарева сразу стреляют на поражение, причем из крупнокалиберного оружия, не считаясь с потерями среди населения. «Так и сделаю», — кивнул тот. «Мало того, я арестую самых известных неформалов как приманку для Лазарева и посажу их в простреливаемые в любом направлении спецкамеры. Если бы я изначально поместил Лазарева в такую, то никакой Гольдман не смог бы его оттуда вытащить». «Пожалуй», — во взгляде координатора скользнуло уважение. Русский нравился ему своей решительностью. «На этом мы, пожалуй, закончим, господа». Если появится какая-нибудь новая информация, все вы будете немедленно уведомлены». Экраны отключились, а присутствовавшие лично потянулись к выходу. Кроме Майкла Ларина, двинувшегося к Халиду. Тот посмотрел на всегда невозмутимого аналитика и удивился. Его лицо было буквально серым и явственно подрагивало. Координатор перевел взгляд на руки Ларина и увидел, что они мелко трясутся. «Что с вами, Майкл?» удивленно спросил он. «Мистер Халет, мне нужно с вами поговорить наедине и срочно», — запинаясь произнес тот. «Мне пришла в голову одна догадка, страшная догадка, чистой воды мистика, но в свете случившегося в последнее время может быть уже все, в том числе и это». «Вот как?» — Халет покосился на последнего выходящего из конференц-зала. «Говорите, вас никто не услышит». «Замок открывается за замком». С трудом выговорил Ларина. «Или, может, печать срывается за печатью?» Теперь побледнел координатор, сразу понявший, куда клонит аналитик. «Мистика?» — с надеждой возразил он. «Невозможно! Мы же трезвые люди!» «Да, мистика!» — затравленно посмотрел на него Ларина. «Я тоже на это очень надеюсь, но предположим на мгновение, что я прав!» «Не дай господи!» Выдохнул, сжав кулаки, Халет. «Идите, никому ни слова об этом!» Когда аналитик закрыл за собой дверь, координатор рухнул в кресло и с ужасом уставился на собственные руки. «О боже! Семь печатей апокалипсиса!» «Нет, не может быть!» Он судорожно выхватил из кармана маленькую фляжку с виски и залпом опорожнил ее. Потом обессиленно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Открыв их, координатор позвонил секретарю и приказал подготовить его самолет, затем договориться с Папой Римским о срочной аудиенции. Чего стоят слова тех, кто устал? Жизнь ждать не будет, ты всегда это знал. Так газ до отказа и в ночь обогнать этот мир. Сбывается то, что предрешено. От или рай на пути все равно. И плевать, что слово «свобода» затерто до дыр. Ольви. На пустой трассе нарастал рев моторов. Вскоре из-за поворота показался огромный черный трейк, расписанный черепами, ятаганами, змеями и совсем уж ни на что не похожими символами. Трайк. трехколесный мотоцикл. За рулем восседал громила с большим пивным пузом. Он был одет в кожаные штаны и кожаную же безрукавку, обильно усыпанную заклепками. На голове его красовалась красная бандана. Позади примостилась на широком сиденье вульгарно разрисованная черноволосая девица в блестящем мини и едва заметном кожаном лифчике. Она прихлебывала из банки пива и скучающе поглядывала по сторонам. Трайк промчался мимо яркого рекламного щита. Вслед за ним пронеслось около десятка разномастных мотоциклов, от спортивных до тяжелых. Их хозяева тоже выглядели очень живописно, вызывая своим видом ступор у водителей встречных машин. Бред по прозвищу Красный Орк мрачно смотрел на дорогу. Настроение было отвратительным. Его не скрашивала даже новая красивая подруга, сидевшая позади. Чтоб этому паскудному шерифу сто раз сдохнуть. Чтоб его крокодилы сожрали. Вот же сын шлюхи. Ободрал как липку. И за что? Никаких же правил не нарушал. Нет же, впаял превышение скорости под знаком и вытурил из города, пообещав, что если сразу не уедет, то отберет права. А Байкера всегда найдется за что прижать. Брат это не раз испытывал на своей шкуре. Поэтому пришлось убираться, несолоно хлебавши, даже поесть спокойно не вышло. Накупили хот-догов и на ходу сживали. Воспоминание о том, что через неделю придется возвращаться в мастерскую, чтобы снова ишачить, окончательно добило красного орка, И он сдавленно выругался. А делать нечего, деньги почти на исходе. Все окружающее надоело настолько, что слов у байкера не находилось. «Будь проклят, весь их гнусный мир!» Эти убогие духом думают только о деньгах, ни о чем больше. Только среди своих красный орк отдыхал душой, но вдоволь покататься удавалось нечасто. Все упиралось, опять же, в проклятые деньги, которых вечно не хватало. Но он все равно вырывался, как только выдавалась малейшая возможность — Понимая, что иначе просто сойдет с ума и пойдет в разнос. Многие его приятели вот так сорвались и сели в каталашку. Еще кое-кто принял законы общества и ушел. Но сам орк не уйдет в цивильную жизнь, хотя бы потому что не сможет принять то, от чего его тошнит. Что-то впереди привлекло внимание, и Бред, сам не зная почему, ударил по тормозам. Ехавшие позади последовали его примеру, не понимая, с какой стати вожак вдруг съехал на обочину. А тот во все глаза уставился на устало бредущего по краю дороги мужчину в мятом невзрачном костюме, разве что без галстука. На вид самый обычный клерк из банка или какой-то конторы. Ничего примечательного, но красный орк нутром ощущал, что от его встречи с этим типом зависит многое. Странно, но факт. «Ты чего?» — растерянно спросила Лара из-за спины. «Свой» прорычал Брэд, показав на спокойно смотрящего на него незнакомца. «Ты что, сдурел?» — изумилась подруга. «Ты наприкид его глянь, цивил». «А я говорю свой!» — рявкнул байкер и подъехал ближе. «Привет!» — улыбнулся незнакомец. «К тебе-то я и шел». «Ты кто?» — растерянно спросил Брэд. «Назгул питерский». «Я же говорил свой!» Обрадовался Байкер. А я красный Орк, как это не смешно. Я так понимаю, нам есть о чем поговорить. Есть, но не здесь, подтвердил Назгул. Мне копы в загривок дышат, и не только копы. Тогда держи шлем и садись рядом с Ларой. А ты, малая, подвинься, и язычок свой острый придержи. Дело серьезное. Орк и сам не знал, почему так себя повел. Почему решил взять этого странного человека с собой и любой ценой помочь ему скрыться? Почему-то это показалось ему крайне важным, от этого зависело буквально все. Байкер чувствовал это подсознательно и был полностью уверен, что поступает правильно. Едем на Чертово озеро! обернулся Брэдко стальным. Сегодня там наши собираются. Потом снова повернулся к Назгулу и в полголоса добавил: Да и тебе там затеряться проще будет! Тот кивнул, надел шлем и забрался на заднее сиденье трайка, сев рядом с Ларой. Красный орк тут же выжал газ и рванул с места, спеша побыстрее добраться до озера. Чёртовым его прозвали сами байкеры, а почему никто не знал? Как его звали местные жители, их совершенно не интересовало. Благо, место было удобным, а это главное. Безлюдно и от трассы не слишком далеко. Всегда можно смотаться за пивом или жратвой на ближайшую бензоколонку, А копы там ни разу не появлялись, как ни странно. Словно это место было заколдовано. Поэтому уже который год возле чёртового озера стихийно образовывался байкерский лагерь. Добравшись до поворота налево, они остановились возле придорожной лавки, чтобы затариться пивом и едой. Здесь давно привыкли к чудачествам парней на мотоциклах. Впрочем, хозяин лавки сам в прошлом хорошо покатался по Америке, поэтому байкеры считали его своим. Назгул, помимо прочего, взял еще литровую бутылку виски, водки не было, да и трудно было бы ожидать ее наличия в крохотной техасской лавке. Еще через 10 минут они подъехали к небольшому озерцу причудливой формы. Там уже собралось десятка два человек, приветствовавших красного орка с компанией Восторженным Ревом. Они подняли банки с пивом и залпом их ополовинили. Немного в стороне горел костер, народ, вокруг которого расположился кто где. Кто-то сидел, кто-то спал, еще кто-то возился с байком. Из кустов доносились звуки, не оставляющие сомнений в том, что там происходит. «Голосистая девица», — хмыкнул Назгул, кивая на кусты. «А то», — хохотнул Бред. — «подруги у нас горячие». Он достал две банки пива и протянул одну гостю. Назгул взял ее, чокнулся с байкером и сделал пару глотков. Они отошли в сторонку и сели под чехлом деревцем, дающим немного тени. Впрочем, до вечера осталось совсем немного. Затем прокурор пристально посмотрел на Бреда и произнес: Ты уже все понял? Да ни хрена я не понял! Скривился тот, сминая пустую банку и отшвыривая ее в сторону. Чую, что-то что, что серьезное должно случиться. Сны странные снятся, покоя не дают. Тебя вот увидел, и сразу стало ясно, что свой. «Ты откуда, кстати?» «Из Санкт-Петербурга. Это во Флориде, что ли?» «Да нет, в России», — улыбнулся Назгул. «Где?» — полезли вверх брови красного орка. «Шутишь?» «Какие уж тут шутки», — Развел руками прокурор. «Русские я и в розыске. Причем живым я им не нужен. Как увидят, сразу пристрелят». «Ты чё, президента угрохал?» С восторженной надеждой выдохнул байкер. «Сдался он мне», — брезгливо отмахнулся на сгул. «Тут все намного серьезнее. Этот мир перерождается. Вместо него возникает наш, предназначенный для таких, как ты и я. А им это, сам понимаешь, как серпом по яйцам. Вот и пытаются остановить». «Зачем?» — с недоумением спросил орк. «Вокруг же дерьмо сплошное». «Их это дерьмо устраивает». — скривился прокурор. — Не хотят понимать, что божье терпение на исходе. Жаждут продолжать хапать, идти по головам и так далее. Да сам знаешь. Иначе сидел бы где-нибудь в офисе и был довольной ухоженной скотиной, а не катался на байке. — А если у вас не выйдет? — пристально посмотрел на него байкер. — Огненный Армагеддон, и никого в живых не останется. Вообще. — Фак. — выдохнул орк. «Эти уроды об этом знают?» «Может, и знают, но не хотят верить», — пожал плечами на сгул. «Ну да», — понурился Бейкер. «Они верят только в собственный банковский счет. Больше их ничего не интересует». «Дело в том, дружище, что я не просто так здесь». Взгляд прокурора сделался пронзительным. «Я искал именно тебя». «Меня?» — удивился Брэд. «Зачем?» «И откуда ты меня знаешь?» «Оттуда же, откуда ты меня?» «Дело в том, что ты один из двенадцати, от которых зависит все. Я видел тебя во сне. И дети сказали, что я тебя встречу там, где встретил. Как видишь, они оказались правы». «Какие еще дети?» Ошарашенно помотал головой орк. «Не гони, я-то чего могу». «Давай по порядку», усмехнулся Назгул. «Сядем, глотнем вискаря, и я расскажу». Вокруг них тем временем собралось десятка три байкеров, одетых кто во что горазд, но только не в принятую среди обычных людей одежду. Прокурор был среди них, словно белая ворона, однако чувствовал себя своим среди своих. «Орка, а кто это?» — хмуро спросил детина в белом кожаном жилете. «Прикид у него, как у клерка». «Друг из России, Назгул Питерский», — ответил тот, взяв бутылку с виски и отпив глоток. «Судя по нику, все же наш!» С сомнением пробурчал еще один коренастый мулат в замшевой куртке с черно красной бахромой на рукавах. «Катался?» «Было дело», — подтвердил Насгул. «Сейчас, правда, не до того. Зато друг мой, хоббит Баффа, до сих пор катается. Думаю, скоро вы с ним увидитесь. Ему сейчас все равно, Россия или Америка. Он со своим байком сегодня в Москве, завтра в Нью-Йорке, послезавтра на Мадагаскаре или еще где-нибудь. Это как? Ошарашенно выдохнул красный орк. У него что, самолет свой? Нет, просто байк крылатый, усмехнулся Назгул. Крылатый? Байкеры растерянно переглянулись. Гонишь? Сами посмотрите, а может. Он сделал многозначительную паузу и поймете. Слушай, а почему все-таки за тобой копы гоняются? поинтересовался Бред. Или кто там еще? «НБ», — со вздохом признался прокурор. «Ни хрена себе», — поежился Бейкер. «С ними лучше дело не имеет жутковатая контора». «Выбора нет», — пристально посмотрел на него Назгул. «Понимаете, их время прошло, а они уходить не хотят. Стараются весь мир сделать подобием того кошмара, что вы видите вокруг. Но в новом мире им не будет места. Они там просто не нужны». «Но это же фашизм». — возмутилась Лара. — Нельзя разделять людей. — Каждый выбирает сам, каким ему быть, — устало возразил прокурор. — Вот почему ты ездишь с Брэдом, а не сидишь в офисе, зарабатывая лишний доллар? — Ну, — смутилась девушка, — противно мне все это, не хочу. Тошно смотреть, как они там жрут друг друга, как подставляют любого, чтобы хоть чего-то добиться для себя. Успех, успех, успех, любой ценой успех. И плевать на других. В постели ложаться не с тем, с кем хочется, а с кем выгодно. Подружка моя школьная недавно хвасталась, что запрыгнула в кровать к шефу, а ей за это оклад повысили. Не хочу я так. «Вот именно», — поднял палец на сгул. «Мы все не хотим участвовать в их крысиных бегах, потому кто-то из нас катается на байках, кто-то играет рок метал кто-то ездит на ролевые игры, а кто-то не выдержал и спился или подсел на иглу. Но мы ины, нам с ними не по дороге, потому что мы хотим другого. Мы хотим, чтобы мир вокруг был добрее. И он станет добрее. Вот только крысам в человечьем обличии в добром мире нечего делать. Они же там от бессильной злобы подохнут. Ведь там нельзя ни предавать, ни издеваться, ни идти по чужим головам, добиваясь чего-то своего, понимаешь? — А если кто-то из них рискнет? Лара выглядела ошеломленной. Они же очень быстро превратят этот добрый мир в привычную кучу дерьма. Потому-то их туда и не пустят, улыбнулся прокурор. И при чем здесь фашизм? Ни при чем, вынуждена была признать девушка. А как же равновесие добра и зла? Поинтересовался невысокий паренек в смешных круглых очках и черной бандане с иероглифами. Не будет ли оно нарушено? «Равновесие давно уже нарушено в этом мире, причем в сторону зла». Насгул с интересом посмотрел на него. «К тому же учти, конкурентность нужна только на начальном этапе развития общества. Далее она становится тормозом. Сейчас на чашу добра упала гиря, как раз восстанавливая равновесие. А зло? Оно все равно будет, оно никуда не денется. Но оно конкретизируется и выступит с открытым забралом, а не как безликое нечто». «Ведь то, что мы видим вокруг, это даже не зло, это пустота, что намного страшнее. Понимаешь?» «Кажется, да», — неуверенно ответил паренек. «Но что вообще происходит? Ты говорил хорошие слова, но общие. Что?» «Повторяю, мир на грани Армагеддона», — Назгул обвел взглядом притихших байкеров. «Люди-крысы переполнили чашу терпения Творца». То, что мы делаем, последний шанс спасти мир и избежать огненного шторма. Я не выбирал этой ноши, так вышло, как не выбирал ее и Красный Орг. «Но я-то тут с какой стороны?» — растерялся тот. «С нужной. Я уже говорил, что ты один из двенадцати, от которых зависит все. Пока ты ничего не понимаешь, но сейчас я объясню. Твоим друзьям тоже не помешает послушать это». Они выпили еще по глотку виски, Съели по паре сосисок и достали сигареты. Закурили, и прокурор заговорил. Он, ничего не скрывая, поведал о ясноглазых детях, о развернувшейся на них по всему миру охоте, о ключах и замках. Назгул сам не понимал, почему ничего не скрывает, но четко ощущал, что время пришло. Эти должны знать. Почему? Он не знал, но был уверен, что так нужно. Собравшиеся вокруг байкеры слушали невероятный рассказ, затаив дыхание, и с какой-то частью души осознавали, что все это правда. Страшная правда. С каждым тяжело падающим словом на сгула красный орк чувствовал, что в нем что-то меняется. Перед глазами вставали вереницы лиц, одним из которых было лицо сидящего напротив него человека. Но ближе всего почему-то ощущался старый негр с древней книгой в руках. Более того, Брэд вдруг понял, что этот негр где-то неподалеку, что скоро они встретятся. А затем, словно что-то взорвалось в его голове, и Байкер все осознал. Мгновенно. И кто он, и кто идущий к нему, и кто все остальные. Он знал имя каждого ключа и замка, знал, где они все сейчас находятся, и понимал, что по-прежнему быть уже не может. «Орк, ты чё?» — ошалело выдохнула Лара. «А что такое?» Спокойно спросил он. «Твои глаза». «И что?» «Они серебряные». Из глаз орка действительно рвалось серебряное пламя, пугающее и завораживающее одновременно. Байкеры с ужасом и восторгом смотрели на него, получив наглядное подтверждение рассказу Назгула. Последние сомнения, если у кого они и были, исчезли. «Настает время звездных дорог». Голос Брэда грохотал и перекатывался. Он сам не понимал, что говорит, словно кто-то говорил за него. «Скоро придет тот, кто откроет нам эти дороги. Здесь нам оставаться больше незачем. Этот мир пуст. Они убили его душу. Убили своей жадностью и глупостью. Не нам их судить, на то есть высший судья. Нам же даровано право уйти, и пусть каждый выберет свой путь». Из красного орка словно выпустили воздух после этих слов. Он опал, повел глазами вокруг, затем вынул из рук на сгула бутылку с остатками виски и залпом допил. Теперь ты все понимаешь, констатировал тот. Теперь понимаю. Едва слышно подтвердил Бред. Учти, скоро Томас будет здесь, дождись его. Да уж как-нибудь. «А вот потом вы с ним должны будете где-то затаиться до открытия шестого замка. После этого мы поймем, что делать дальше», — продолжил Назгул. «А вас двоих эти пока не знают. Постарайтесь, чтобы так было и дальше. Хотя я не слишком верю, что вам удастся скрыться. Они, к сожалению, не дураки». «Мы поможем», — заявил кто-то из байкеров. «Вы уже вряд ли», — отрицательно покачал головой прокурор. «Вас ждут на звездных дорогах, но если на прощание вы устроите по всей стране небольшой кавардак, то это может сбить погоню со следа». «Устроим!» — раздался нестроенный хор. «Обязательно устроим, мало им не покажется!» Кто-то протянул на сгулу банку с пивом, он открыл ее и с удовольствием отпил глоток. Теперь осталось дождаться открытия четвертого ключа, и можно двигаться дальше. Но что тебе сверкающий Олимп? Но что тебе все почести земны, когда в недосягаемой дали вершиной в небе дразнит ностальгия? Она твоя заветная звезда, в ней свет любви и голос судей строгий. Отдай же все идущим по следам, себе оставив только зов дороги. Мартиэль. Грузовик высадил Томаса у поворота. На этот раз вышло точно так же, как раньше. Водитель сам остановился и сам предложил подвезти. Старик усмехнулся. Скажи ему еще недавно, что он добровольно отправится в лагерь байкеров, о которых чего только не говорили. И наркоманы, и хулиганы, и насильники, и вообще убийцы. Томас принял бы это за не слишком удачную шутку. Однако теперь все изменилось. Теперь он понимал, как и почему... И шел в лагерь с легким сердцем, ведь там ждал тот, кто вскоре станет ближе брата или сына. Старик ощущал непривычную легкость он не шел, а словно летел. Казалось, вокруг возникают и рушатся миры, звенящая небесная синь опускалась на голову пожилого человека или уже не человека, он и сам не знал, да, это было и не важно. Главное, что он приближался к своему ключу. Остальное больше не имело значения. Томас негромко смеялся. Его глаза сияли, причем серебряным свечением, и если бы его сейчас кто-то увидел, то шарахнулся бы прочь в ужасе, вопя от демони из ада. Постепенно стемнело. Дойдя до развилки, Томас ощутил, что нужно свернуть налево. Дальше он двинулся по проселочной дороге и метров через триста увидел у недалекого озерца огоньки костров. Похоже, дошел. Сидевшие у костра четверо молодых ребят в коже очень удивились, когда к ним подошел старый негр. «Тебе чего, дед?» — беззлобно спросил один. Шел бы ты отсюда?» «Погоди, Кир», — оборвал его второй. «Ты на глаза его глянь». «Фак!» — все четверо вскочили. «Дед, ты кто?» «Замок», — коротко ответил Томас. «Это тебя Красный Орк ждет. «Меня?» «Хорошо, а то мы тебя уже обыскались», — расплылся в улыбке первый. «Ребята мотались на трассу, просмотрели все до самого Гамильтона, но тебя не нашли. Пошли, проводим!» «Спасибо!» — улыбнулся старик. Дружной гурьбой байкера о чем то возбужденно споря повели Томаса вглубь лагеря. Все, мимо кого они проходили, замолкали, вставали и шли следом. Раньше это, наверное, удивило бы старика, но сейчас он ни на что не обращал внимания, ощущая, как с каждым шагом становится ближе ключ. Причем он почувствовал, что впереди ждет не только его ключ, а и еще чей-то. Видимо, он пришел, чтобы помочь тому, кого ребята назвали «красным орком», инициироваться. От костра у дерева медленно поднялся навстречу Томасу высокий пузатый детина в красной бандане. Посмотрев на него, старик сразу понял, кто перед ним, и двинулся навстречу. Протянув руки ладонями вверх, красный орк шагнул вперед и накрыл его руки сверху своими. И мир в четвертый раз вздрогнул. На сей раз он сотрясся до основания. Все населяющие его люди увидели катящийся по земле огненный вал, очищающий от них землю. И до всех дошло, что их время вышло, что человечество не выполнило своей миссии, а значит, должно уйти. Вой ужаса и отчаяния прокатился по планете. Люди падали на колени и молили Господа о пощаде, Но он не слышал молитв тех, кто предал все и вся ради того, чтобы безнаказанно хапать. Однако это наваждение быстро исчезло, оставив по себе ощущение скорого конца. Большинство людей постаралось забыть об этом, ведь это не укладывалось в привычную картину мира. Они списали случившееся на разные причины — магнитные бури, психотропные препараты и тому подобное. Но не все, конечно. Некоторые кинулись в церкви, синагоги, мечети и буддийские храмы, пытаясь вымолить прощение. Но их не слышали. Поздно. В храмах не ощущалось присутствия, туда пришла пустота. Да и как могло быть иначе, если священнослужители давно служили не Богу, а своему карману? Они предали и людей, и самого Бога. В лабораториях АНБ дикими голосами ревели сирены, сообщая о резком скачке энергетики ясноглазых. Халид, как и все остальные, ощутил открытие четвертого замка и, в отличие от остальных, сразу понял, что произошло. Введение огненного шторма подтверждало версию аналитика о печатях апокалипсиса. Значит, нужно немедленно вылетать в Рим, а встреча с Папой Римским уже договорено. Необходимо срочно подключать церковь, ее возможности еще достаточно велики. К тому же священники могут знать, как остановить надвигающуюся катастрофу. Никогда и ни во что не верившему Джереми Халиду пришлось смириться с мыслью, что нечто непостижимое где-то существует. И это ему очень не нравилось. Байкеры в лагере с восторгом смотрели, как на взявшихся за руки Брэда и Томаса рушатся с неба разноцветные кольца света, как разбегаются от них разряды, не причиняющие никому вреда. Но при этом, если разряды попадали не в человека, а в камень, то этот камень раскалывался в мелкий щебень. А попадая в байк, разряд окутывал его мягким свечением, которое через мгновение гасло. Сейчас даже те, кто еще не полностью верил в слова Назгула, поверили окончательно. Томас с красным орком отступили друг от друга и совершенно одинаково улыбнулись, оба поняли, что должны сделать дальше, и инструмент для этого они получили. Рад за вас, братья! Подошел ближе Назгул. Четвертый замок открыт. Открыт. — подтвердил Томас. — А твой шестой? Ты свой замок еще встретишь в Махавской пустыне. — Я знаю. А вам нужно подготовить наш отход из Штатов. Вы теперь полные метаморфы, я прав? — Прав, — подтвердил Красный Орк, превращаясь в самого Насгула. Точнее, мы мастера иллюзий. Или повелители, но это не важно. Думаю, наилучшим вариантом будет яхта. Уходить придется морем, все остальные пути перекрыты. И кроме нас никто не сможет спокойно ее приобрести, не вызывая подозрений. Мы единственные, кто не засвечен. Мой замок тоже, возразил прокурор. Зато ты сам засвечен, веско сказал Томас. Да и возможность превращаться в любого человека дает нам немалое преимущество. Вопрос в деньгах. Яхты дорого стоят. «Уверен, что этот вопрос решится сам собой», — заверял Назгул. «Вы забыли, что все байкеры вскоре уйдут». А «Ведь точняк», — рассмеялся красный орк. «Только ты не совсем прав. Уйдут только те, кто настоящий, у кого гнилья внутри нет». Внезапно раздавшийся рев мотора заставил всех обернуться. Воздух над озером подернулся дымкой, Из нее вылетел байк, на котором восседал двухметровый верзила с заплетённой в косу длинной бородой, свисающей из-под зеркального черного шлема. «Вот и Баффа!» — радостно заявил Назгул. «Повелитель дорог!» «Привет, ребята!» — взревел тот, опуская байк на песок и слезая с него. Сняв шлем, Баффа засунул руку во внутренний карман, что-то достал оттуда и подошел к Томасу с сорком. «Держите!» — прогудел он. «Видите их?» «Естественно», — подтвердили оба, беря с его ладони крохотные кристаллы. «Спасибо». «Да не за что», — хохотнул Баффа. «Назгулище, и ты, зараза, здесь!» «Здесь», — тот подошел и обнял старого друга. Затем обернулся к сбившимся в кучу ошарашенным всем случившимся байкерам и провозгласил. «Вот это и есть тот мой друг, чей байк крылатый. Да вы сами видели!» «Привет!» — помахал рукой Баффа. «Хотите так же? «Еще бы!» — раздались со всех сторон нестроенные выкрики. «Но учтите, что на звездные дороги выйдут только те, кто не гнилой внутри. Гниль нам там и нахрен не нужна. Пусть здесь догнивает!» «Точно, Хай догнивает!» «Готовы в последний раз прокатиться по этому миру так, чтобы чертям в аду стало тошно?» Наклонился вперед Баффа. Его глаза пылали лихорадочным золотым огнем. а, -а, -а, -а, -а! раздался в ответ дикий рёв байкеров. «Сейчас я инициирую всех наших братьев по всей планете. И мы вместе пронесемся по ней. Пусть видят, что мы уходим навсегда. Но мы с орком пока еще нужны здесь. Мы найдем вас там, нагоним». Баффа запрокинул голову, безумно хохоча. Его заплетенная в косу борода стояла торчком. Глаза продолжали гореть безумным золотом. Затем снова обнял Назгула, пожелав ему удачи, прыгнул на свой байк и взлетел в воздух, словно тот стал твердой дорогой. А за ним по этой невидимой дороге рванулись остальные, что-то крича на ходу во всю глотку. За спиной одного из них сидела Лара, на прощание махнувшая орку рукой. Она знала, что они еще встретятся, но уже не в этом мире. И то же самое происходило по всей Земле. Одни байкеры вдруг взлетали в небо, оставляя других, ничего не понимающих и растерянных на Земле. Оставшиеся какой-то частью души понимали, чего лишаются, и в отчаянии молили взять их, и некоторых, раскаявшихся сразу и навсегда, изменившихся, брали. А те, кто ничего не пожелал понять, ошалело смотрели в облака, где скрылись уже бывшие друзья постепенно осознавая, что они там не нужны. Ведь людям с гнилой душой в небе не место. «Теперь нам нужно решать, что делать дальше», сказал Назгул, когда они остались втроём. «Погоди, это еще не все, поднял руку красный орк. «Тебе нужно сменить прикид, это раз. Нам нужны деньги на яхту или на частный самолет, еще не знаю, что удастся раздобыть, это два». «Сейчас друзья помогут нам со всем этим!» Улыбнулся заметно помолодевший Томас. Действительно, не прошло и минуты, как из ниоткуда возникли три мотоцикла с незнакомыми на сгулу байкерами на них. Один слез и подошел. «Этот байк возьми себе!» Бросил он ключи прокурору. «В пакете документы и шмотки. Садись вон на камень, сейчас башку тебе побреем и бороду приклеим. Будешь Виктором Хорном из Пенсильвании, город Уайтсвилл». Без лишних слов прокурор послушно сел на камень и позволил проделать с собой все эти не слишком приятные процедуры. Краем глаза он видел, как второй байкер протянул красному орку кредитную карточку, сказав, что все уходящие на звездные дороги сбросили на нее свои деньги. Теперь на ней больше 300 миллионов долларов. Байкеров в мире оказалось немало. Кое-кто даже был довольно богат. Когда обритый на лысо Насгул повязал вокруг головы бандану и посмотрел на себя в зеркало на руле байка, то удовлетворенно улыбнулся. Наконец-то он видит не цивила, а себя самого таким, каким должен быть. Да и узнать его теперь никто не сможет. Заросший до глаз густой бородой лысый байкер ничем не напоминал питерского прокурора. «Удачи вам, ребята!» — пожелали трое байкеров. Оставшийся без мотоцикла сел за спину товарища, и они скрылись в туманной дымке. Красный орк подошел к Назгулу, обнял его, потом внимательно осмотрел. «Это другое дело», — одобрительно прогудел он. «Лады, мы двинулись. Как говорят у вас в России, ни пуха, ни пера». «К чёрту!» — хлопнул его по плечу Назгул. Черты лица байкера потекли и изменились. А Томас вообще превратился в стервозного вида красивую смуглую брюнетку с шалами зелеными глазами. Он широко улыбнулся и забрался в трейк. Брэд сел за руль и выжал газ. Назгул проводил их взглядом и не спеша подошел к своему мотоциклу. Теперь для него главное добраться до Махавской пустыни и там встретиться со своим замком, чье лицо он так и не увидел, а затем найти Джека.